Библиотека Лестерхауза. Утро, 18 августа 1714-го. Ибо суверен есть душа государства, дающая ему жизнь и движение. И когда эта душа умирает, члены управляются ею не более чем труп человека, управляется покинувшей его хотя и бессмертной душой. Гоббс. Левиафан. Дом не ремонтировался более ста лет и был неисправимо тюдоровским. Ничего не стоило представить, как Глориана вызывает сюда сэра Уолтера Релли, чтобы учинить ему разнос. Ни одной книги современного автора на виду, Очертания береговых линий на глобусе безнадежно устарели. Впрочем, сэру Исааку некогда было разглядывать почтенную реликвию. Его привел в библиотеку молодой Иоганн фон Хакельгебер, лейпцигский барон. Посему сэр Исаак не очень удивился, когда с кресла навстречу ему поднялся другой северонемецкий барон. Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. Лицо Ньютона выразило недовольство тем, что его заманили на еще одну чрезвычайную и незапланированную встречу с извечным противником, но он умел перебарывать досаду. Мельком взглянув на молодую женщину в кресле у глобуса, сэр Исаак вновь пристально посмотрел на Лейбница. «Я полагал, что...» «Наношу визит герцогине Аркашон-Игломской!» Начал он и не договорил. Его взгляд невольно устремился к молодой даме. Ньютона поразила не красота, хотя дама и впрямь была довольно привлекательна, а платье и драгоценности. Особенно драгоценности. Таких он не видел с последней аудиенции у королевы. На даме была диадема, И что-то подсказывало Ньютону, что блестящие камешки не стразы, а самый убор не просто показная роскошь. Иоганн фон Хакельгебер уже выскользнул из комнаты. Лейбниц взял слово. «Ваше королевское высочество!» Обратился он к молодой даме. «Это сэр Исаак Ньютон! Сэр Исаак! Честь имею!» представить ее королевское высочество Каролину, принцессу Уэльскую, курпринцессу гановерскую и прочее, и прочее. «Стойте, не двигайтесь», — сказала Каролина, вынудив ученого замереть в начале движения, обещавшего перейти в низкий официальный поклон. «Мы уже слышали, как вы пострадали на нашей службе», из-за непредвиденных последствий героического поступка барона фон Лейбница. Вам сейчас не следует кланяться. Прошу, садитесь. Не щурьтесь так сурово на фрай фон Лейбница!» произнес другой голос из угла. Ньютон посмотрел туда и увидел Даниэля Уотерхауза, углубившегося в пожелтелый старинный фолиант. «Я...» А не барон рассказал Ее Высочеству всю историю. И если у Ее Высочества сложился неправильный взгляд на события, то вина исключительно моя. Верно, не каждый день немецкий барон набрасывается на сэра Исаака Ньютона с палкой. Некоторые могли бы истолковать его поступок превратно. Однако я, переживший такое же обращение... Простил и поблагодарил барона. Я тоже. Ньютон крайне медленно и осторожно опустился в кресло, которое указала принцесса. Теперь Каролина сидела на некоем подобии трона посередине, а Ньютон и Лейбниц симметрично по обе стороны от нее. Даниэль оставался в темном углу, как неприметный библиотекарь или... Если угодно, философический дворецкий. Каролина постаралась сломать лед, толстый и очень холодный, заговорив о последних событиях в Лондоне. Верны ли слухи, которые до нее дошли? Ход был выбран безупречно. Сэр Исаак ничего так не желал, как развеять сомнения новой династии в надежности английской денежной системы джек шафто пойман», — объявил он, — «монетчику больше не чеканить фальшивок на этом свете». «Если я правильно понимаю», — сказала Каролина, — «новость и впрямь великая, и я удивлена, что не услышала ее раньше». «Ах, ваше королевское высочество, я не знал, что вы в Лондоне...» пока не переступил порог этой комнаты, иначе известил бы ваше королевское высочество в тот же миг, как мистер Шафто был арестован. Я не о том. Я удивляюсь, что еще ничего нет в газетах. Его задержали неподалеку отсюда, в задней комнате некоего клуба, посещаемого Тори, многие из которых, будьте уверены, чрезвычайно смущены. Некоторые виги извлекли бы из этого политические выгоды и, без сомнения, еще извлекут. Я не питаю вражды к большинству членов упомянутого клуба и не хочу навлечь на них бесчестие. Истинный виновник – некий Тори, какое-то время бывший первым человеком в Англии. Я знаю, о ком вы говорите. Он заслуживает разоблачения и позора. Однако скандал был бы неудобен для всего королевства. Дело щекотливое. Тут Исаак в несвойственной ему манере обратил взгляд на человека более компетентного, Даниэля Уотерхауза, лорда-регента. Даниэль вместо ответа повернулся к библиотечной двери и громко приказал. «Внесите!» Невидимый слуга распахнул дверь, Другой слуга, дворецкий, вошел с подносом, который почти полностью скрывала синяя бархатная подушка. На ней лежали две металлические отливки, сцепленные наподобие половинок огромного медальона. Их поднесли принцессе. Ньютон и Лейбниц украдкой скосили глаза на поднос. Даниэль сказал. «Честь имею!» Вручить вашему королевскому высочеству печати, которыми бывший статс-секретарь его величества пользовался в своей официальной корреспонденции. До вчерашнего дня они, разумеется, находились у милорда Боллингброка. Однако, как вашему королевскому высочеству, вероятно, известно, Боллингброк решил проводить больше времени с семьей. Да. «Во Франции», — сухо произнесла Каролина. «Когда его последний раз видели, он мчал на юг со скоростью, какую обычно развивает лишь тело, сброшенное с большой высоты», — сообщил Даниэль. «Разумеется, он человек чести. Прежде вернул печати одному из регентов его королевского величества». «Мне досталась привилегия подхватить их, когда они выпали из потных, дрожащих рук милорда Боллингброка и теперь передать вашему королевскому высочеству. Это ваше фамильное достояние. Вы можете забрать их с собой в Ганновер, либо...» «Они будут гораздо полезнее здесь», — отвечала Каролина. «Вы с другими регентами приглядите за ними». «Хорошо?» «Почту за честь и за счастье, ваше королевское высочество!» «Прекрасно. Раз Боллингброк покинул страну, не будем о нем больше. Я хотела бы услышать о Джеки Шафто. Его брали с боем». Дворецкий поставил поднос с печатями на библиотечный стол и, пятясь с поклонами, вышел из комнаты. За это время Исаак успел сформулировать ответ. До сего момента он без промедления отзывался на каждое слово и жест принцессы. Однако сейчас выдержал короткую паузу. Даниэль, внимательно изучавший его лицо, различил дрожь торжества, редкая для пуританина попустительство своей слабости. Исаак Сидит по правую руку от принцессы Уэльской, докладывает, как схватил архипреступника, Джека Монетчика, а на закуску ему подносят печати злейшего врага. Лучше был бы только скальп Боллингброка на шесте. «С боем? О нет! Скорее, он напустил на себя скучающий вид. По крайней мере, так сказали мне бравшие его приставы». «Скучающий?» «Да, ваше королевское высочество. Будто с самого начала знал, что идет в ловушку». «Так он в тауре?» Исаак не смог сдержать покровительственной улыбки. «Поскольку мистер Шафто – опасный государственный преступник, ваше королевское высочество правильно предположили, что он должен содержаться в тауре, однако...» В данном случае превходящие обстоятельства диктуют иной образ действий. Несколько месяцев назад Джек Монетчик и его шайка вооруженной рукой захватили Тауэр. Событие это сумели замолчать, но из самого факта следует, что у Джека Монетчика в Тауэре много сообщников и что устройство крепости хорошо ему известно, «Заправляет в Тауэре по-прежнему Чарльз Уайт, капитан королевских курьеров, старый приспешник Боллингброка». «Мы удивлены, что регенты не отправили его в отставку», — заметила Каролина, переводя взгляд на Даниэля. «В Англии такого рода перемены совершаются не быстро пояснил Даниэль. «И редко без оснований». У нас нет надежных улик, изобличающих мистера Уайта, хотя они, возможно, еще появятся. «Если Джек расскажет нам все, что знает», — уточнил Ньютон. «Ясно», — ответила Каролина. «И это еще одна причина держать его вне Тауэра и вне досягаемости мистера Чарльза Уайта. Так где он?» в Нью тюрьме — сказал Ньютон. — А другие члены шайки — в Афлицкой. Мы сочли разумным не помещать их в одно здание. — Разумеется, — проговорила Каролина слегка растерянно. — Но разве Нью-Гейт не общая тюрьма самого низкого разбора? Смогут ли там его надежно охранять? — Нью-Гейт состоит из нескольких тюрем, — объяснил Даниэль. Самая печально известная его часть и впрямь общий каменный мешок. Но есть и другие, где содержатся знатные люди, если им это по карману. «Мы заплатили ньюгейтским тюремщикам, чтобы Джека заковали в тяжелые кандалы и поместили в замок», — сказал Ньютон. «Не может ли он заплатить им больше?» Мог бы, вероятно. Однако соучастие в его побеге чревато обвинением в государственной измене. А тюремщики, которые служат в Ньюгейте и каждый день видят Джека Кетча, лучше других осведомлены о каре за такое преступление. «Благодарю вас, сэр Исаак, и вас, доктор Уотерхаус, за подробное объяснение», — сказала Каролина соном и сменой позы, давая понять, что эта часть разговора окончена. «Теперь я хотела бы услышать о вещах более существенных». Принцесса откинулась в кресле и опустила локти на подлокотники. Говоря, она рассеянно положила правую руку на глобус и начала поворачивать его туда-сюда в бархатном гнезде. Тут была поза монарха, возложившего одну руку на державу, хотя в другой явно не доставала скипетра. Как вам, сэр Исаак, вероятно известно, я знакома с бароном фон Лейбницем много лет, и от него получила почти все, что знаю о математике, метафизике и более молодой науке натурфилософии, Меня достигли слухи о неприятном споре в связи с созданием анализа бесконечно малых. Подробности утомительны. Пошлые умы, столкнувшись с такими сложностями, ухватились бы за простое объяснение. Одно из них, что вы украли анализ бесконечно малых у Фрайгера фон Лейбница. Другое, что он украл его у вас. Я нахожу обе гипотезы неубедительными». В продолжение Каролининой речи Даниэль наблюдал смену погоды на лице Исаака. Если тот ждал щедрых благодарностей и похвал, то жестоко обманулся. Каролина нашла новости о Боллингброке и Джеке занятными, но в конечном счете не очень существенными. Израненный, обессиленный рыцарь приволок во двор замка парочку свежеубитых драконов, а принцесса, мельком взглянув на них и задав вежливый вопрос другой, принялась дальше полировать ногти. Исаак в первое мгновение почувствовал досаду, затем смирился. Ему было не привыкать. Все им сделанное недооценивали или судили чересчур строго. Легкий румянец торжества, минуту назад так отчетливо видимый на его лице, исчез. Оно вновь стало серым и деревянным, как у носовой фигуры старого изношенного корабля. «Ваше Королевское Высочество знает Лейбница ближе, чем я», — промолвил Ньютон. «Раз вы ознакомили меня со своим мнением, я его приму и ничего более не скажу по данному поводу. Ни здесь, ни публично». Разумеется, не в моей власти заставить других философов принять тот либо иной взгляд. Тогда забудем про спор о приоритете и перейдем к метафизике и натурфилософии. Я давно подозревала, и доктор Уотерхаус меня поддержит, что спор о приоритете на самом деле побочное следствие куда более глубоких, интересных и важных разногласий. «Барон фон Лейбниц прекрасно служил моей семье в качестве придворного философа. Надеюсь, вы желаете того же». «Это первейшее из моих устремлений, ваше королевское высочество», — отвечал Ньютон. Лейбниц едва заметно закатил глаза и посмотрел на Даниэля, ища поддержки но тот сделал вид, будто ничего не заметил, и остался сидеть с каменным лицом. Не знаю, случалось ли в истории, чтобы королевскому дому служили одновременно два столь выдающихся философа. Это уникальный случай, и я намерена использовать его сполна. Вы оба христиане, верите в животворящего Бога, Оба признаете, что человек создан по образу и подобию Божию и наделен свободной волей. В математике и натур философии ваши интересы сходны, и тем не менее между вами лежит пропасть глубже, чем между Сциллой и Харибдой, фундаментальное расхождение взглядов, не позволяющее вам трудиться сообща. Наверное... Это было бы не так страшно, будь я по-прежнему принцессой Ансбаха или какого-нибудь другого мелкого княжества. Вы, сударь, библиотекарем, а вы викарием. Но я, принцесса Уэльская, дом, которому вы служите, по мнению многих, уступает величием лишь дому бурбонов, разлад философии этого дома чреват ужасными и непредсказуемыми последствиями. Год назад я попросила доктора Уотерхауза приехать из Бостона, чтобы мы попытались уладить ваши разногласия. То, что вы, сэр Исаак, и вы, барон фон Лейбниц, сейчас в одном помещении, целиком его заслуга. Однако он действовал по моему велению. Роль доктора Уотерхауза завершена, и я ему бесконечно признательна. «Теперь дело за вами, господа». «Ваше Высочество», — начал Ньютон. «Я благодарен, что вы так ясно изложили мои истинные воззрения на Бога, человеческий дух и свободную волю, ибо, как я с прискорбием вынужден сообщить, барон фон Лейбниц распространяет клевету, будто я своего рода атеист». «Да», — «Я отвергаю учение о Троице, но лишь по одной причине. Я убежден, что догмат о Единосущии, принятый Никейским собором, был ошибкой, отходом от того, во что христиане верили раньше и должны верить сейчас». «Тем, кто ищет клеветников, нет надобности смотреть столь далеко и углубляться в такие материи». Лейбниц вскочил так резко, что вынужден был сделать полшага к Ньютону, чтобы не упасть. «Три дня назад я спас этому человеку жизнь, и до меня уже доходят слухи, будто я покушался его убить. Это сознательная ложь, сударь, никак не приближающая нас к истинной философии. Я не могу вообразить лжи более низкой, чем обвинение меня», «В атеизме!» — вскричал Ньютон. Из-за сломанных ребер ему трудно было встать, но он обеими руками сжал трость, словно намеревался пустить ее в ход. «В атеизме? а Нет, клянусь честью! Я не стал бы возводить на вас такую напраслену! Иное дело распространение взглядов, толкающих других к атеизму! И в этом вы должен с прискорбием сказать!» «Повинны? Можно ли вообразить такую непоследовательность?» Ньютон немедленно пожалел о своей горячности. Страстная речь причинила боль его ребрам. Раз уж он так и так их разбередил, Исаак поднялся и продолжил искаженным от муки голосом. «Барон якобы признает, что я не атеист. И тут же...» винит меня в распространении атеизма. Это типично для его скользких речей, для его скользкой метафизики. Их перебил, но лишь на мгновение, глухой стук. Принцесса Каролина, усталая и раздраженная, перекатила глобус через обитый бархатом обод подставки. Шар упал на ковер между Ньютоном и Лейбницем. Каролина поставила на него ногу, весьма неподобающая для принцессы поза, и принялась рассеянно катать глобус взад-вперед, слушая перепалку философов. «Я и в малой мере не нахожу ее скользкой», — возразил Лейбниц. «Вы можете быть самым искренним христианином в мире, сударь, однако вы публикуете учения темные, бессвязные, противоречивые» которые запутывают читателя и толкают его к теориям для вас неприемлемым. Так-то вы заглаживаете обиду, нанесенную ложными обвинениями в атеизме, утверждая, будто труд моей жизни бессвязен и противоречив. Прошу вас воздержаться от таких извинений, сударь. Не то я вынужден буду загладить их, «Вызовом на дуэль!» Принцесса Каролина сильно пнула глобус. Он прокатился несколько футов по ковру и поразил ворота — огромный камин, занимавший почти всю стену. Камин был чуть ниже пола, так что глобус остался там между подставками для дров. «Современному монарху такой глобус не годится», — объявила принцесса. «Когда мы с принцем Уэльским сюда переедем, я закажу новый, на котором будет больше географии, меньше драконов и русалок. На него можно будет нанести линии долготы, когда Роджер Комсток найдет, кому присудить свою награду». Она встала. Ньютон и Лейбниц, вспомнившие наконец о манерах, смотрели, как принцесса идет к камину. Но прежде... Она взяла из канделябра горящую свечу. «Как правило, я не одобряю сожжение вещей, хранящихся в библиотеках. Однако потеря будет невелика в сравнении с тем уроном, который вы двое наносите философии своими дрязгами». Она изящно опустилась на пол перед камином, расправив вокруг себя юбки. «Иногда я вижу что-нибудь во сне» или в грезах наяву, и некоторые из этих видений кажутся мне исполненными глубокого смысла. Их я помню и часто обдумываю. Одно из видений запало мне в голову, как западает порой мелодия. Сейчас я отдам ему дань. И она поднесла свечу к глобусу. Он был деревянный, и не мог загореться сразу, но бумага с изображениями континентов вспыхнула. Неровное кольцо пламени расширялось, уничтожая работу картографа и оставляя за собой ровный почернелый шар. София перед смертью убеждала меня, что создается новая система мира. О, в этих словах нет особой новизны. София знала, и я знаю что так зовется третий том ваших, сэр Исаак, математических начал. После смерти Софии я еще больше уверилась в ее правоте и в том, что новая система родится не в Версале, а здесь. Здесь пройдет ее нулевой меридиан, от которого все будут вести отсчет. Приятно думать, что новая система появится на свет, и мне, возможно, выпадет скромная роль стать ее восприемницей. Глобус с его ровными линиями параллелей и меридианов для меня — эмблема этой системы, как крест — символ христианства. Однако меня смущает видение пылающего глобуса. То, что происходит перед вами, лишь бледное его подобие. В моих кошмарах «Оно и прекраснее, и страшнее». «Что, по мнению вашего высочества, означает это видение?» спросил Даниэль Уотерхаус. «Что система, выстроенная на неверных основаниях, изначально обречена», сказала Каролина. «О, все будут дивиться ее четкости и соразмерности, восхвалять гений ее создателей». Возможно, она простоит десятилетие или век, или даже больше. И все же, если она будет создана неверно, то в конечном счете сгорит, и мое видение осуществится куда более гибельным образом». Принцесса толкнула дымящийся глобус. Он уже обгорел полностью и превратился в черный невыразительный шар. Даниэль нагнулся и протянул руку, помогая принцессе встать. Каролина, повернувшись к Ньютону и Лейбницу, продолжила: Меня заботят не столько банкиры, купцы, часовщики или люди, которые ищут долготу, и их роль в создании новой системы, даже не алхимики и астрономы. Кто меня заботит, так это мои философы. Если они ошибутся, «Если в системе будет изъян, она в конечном счете сгорит. Прекратите ругань и за работу!» «Как пожелает ваше Королевское Высочество», — сказал Ньютон. «Чего вы от нас хотите?» «Барон фон Лейбниц, возможно, прав», — начала Каролина. «Хотя вы...» и большинство других членов королевского общества настоящие христиане и верите в свободную волю. Самые теории и методы, распространяемые королевским обществом, заставляют многих сомневаться в существовании Бога, божественности Христа, власти Церкви и утверждении, что у каждого из нас есть душа, обладающая свободной волей. Вот доктор Уотерхаус «Недавно сообщил мне прискорбную новость, что совершенно отказался от этих взглядов». И Ньютон, и лейбниц воззрились на Даниэля в полном изумлении. Видя, что такие умы его осуждают, он мог только выдавить слабую улыбку и пожать плечами. Каролина продолжала. «А поскольку на них в значительной мере основана наша цивилизация...» Мне видится здесь одна из причин, по которой новая система мира может нести в себе семя собственного разрушения. И вы, сэр Исаак, и вы, барон фон Лейбниц, не видите противоречий между вашей верой и бесстрашным следованием натурфилософии. Однако вы кардинально расходитесь в том, как их примирить». «Если вы двое с этим не разберетесь, то не разберется никто. Вот чем я и прошу вас заняться». «Слова вашего высочества касательно новой системы и угрозы ее грядущего краха напомнили мне о том, чего я не понимаю в философии сэра Исаака», — сказал Лейбниц. «Сэр Исаак!» описывает систему, в которой небесные тела удерживаются на орбитах и вращаются по ним бесконечно. Прекрасно! Но, по его мнению, Бог, создавший и запустивший эту систему, должен время от времени чистить ее и даже исправлять, как часовщик, свою работу. Словно Богу не достало предвидения или могущества сделать движение вечным, «Вы придаёте чрезмерное значение совершенно несущественному отрывку из моей оптики», — возразил Исаак. «Напротив, сударь, он крайне важен, если не верен и внушает людям ложные мысли». «Коли вы так рьяно стремитесь исправить мои ошибки, герлейбниц, позвольте отплатить вам той же монетой». Сравнение Вселенной с часами, а Бога с часовщиком, неверно, ибо часовщику даны факты и законы природы, например, что гиря опускается к центру Земли, а сжатая пружина расправляется. Исходя из них, он собирает некие механизмы, более или менее хитроумно использующие законы природы. Умелые ремесленники мастерят часы, которые реже надо исправлять, а совершенный ремесленник, вероятно, изготовил бы механизм вовсе не нуждающийся в исправлении. Однако Бог не просто соединяет данные ему предметы и силы. Он сам творец этих предметов и сил. Он их создал. Он их и сохраняет. Ничто в мире не происходит без его надзора и руководства. Думайте о нем не как о часовщике, но как о короле. Если бы существовало королевство, в котором все постоянно происходит правильно и упорядоченно без участия короля и без его внимания к происходящему и без его распоряжений – то такой король был бы королем лишь по названию и не заслуживал бы уважения своих подданных. «Как бог спинозы вставила Каролина. «Если я правильно понимаю ваше сравнение». «О да, ваше высочество, и ежели барон фон Лейбниц считает, будто мир не нуждается в постоянном руководстве и надзоре со стороны бога, то, по моему мнению, именно его философия будет толкать людей к атеизму». «Мой взгляд не таков, и я думаю, вам это известно», — сказал Лейбниц. «Я верю, что Бог постоянно участвует в жизни мира, но не в том смысле, чтобы исправлять его, когда механизм портится. В противном случае пришлось бы сказать...» что Бог допускает ошибки и в чем-то меняет свои решения. Я верю в предустановленную гармонию, в то, что Бог все провидел, обо всем заранее позаботился». Сэр Исаак собрался что-то возразить, но тут вмешался Даниэль. «Это, по-моему, самая неинтересная тема из всех, что вы могли затронуть». «Вы спорите о значении некоторых слов и применимости некоторых метафор. Часовщик, король и прочее». И Лейбниц, и Ньютон стиснули губы, удерживая возражение, готовые посыпаться, как из ящика Пандоры. Чтобы не оправдываться до конца дня, Даниэль повернулся к Каролине и без паузы выпалил. «Или формулируя иначе?» «Согласны ли вы, ваше высочество, принять за истину, что и сэр Исаак, и барон фон Лейбниц верят в Бога, промышляющего о Вселенной? И что этот Бог, создавая Вселенную, не допускал ошибок?» «О, да, доктор Уотерхаус, очевидно, что оба они в это верят. Хотела бы я сказать то же самое о вас». «Я не участвую в диспуте, ваше королевское высочество, так что оставим в стороне мои взгляды». «Напротив, доктор Уотерхаус», — возразила принцесса, «во всех читанных мною философских диалогах обязательно присутствовал собеседник, настроенный скептически». «Или просто глупый». «Будь он скептик, глупец или то и другое вместе», «Собеседники должны его убедить!» Каролина раскраснелась и оживилась совсем по-девичьи. Она взглянула на Ньютона и Лейпница, ища поддержки в своей затее. И, сочтя, что они согласны, вновь повернулась к ошарашенному Даниэлю, который говорил. «Следует ли понимать, что теперь цель этого диспута — мое религиозное обращение?» — Вы сами сейчас сказали, что чувствуете себя глупцом, — заметила Каролина с лёгкой досадой. — Так что слушайте и просвещайтесь. — Я в распоряжении вашего высочества и готов к просвещению. Однако позвольте сказать, что моя глупость и мой скепсис — две стороны одной медали. Джон Локк. Думающий также описал этот взгляд словами куда лучше, нежели удалось бы мне. Не стану отнимать у вас время, рассказывая о нем подробно. Краткая же суть такова. Рядом с такими людьми, как Ньютон и Лейбниц, такие, как я и Лок, особенно ясно сознаем ограниченность наших разума и чувств. И не только наших, но большинства других людей. А занимаясь натурфилософией, мы прозреваем величие и сложность Вселенной в редких крупицах знания, которые до недавнего времени были от всех сокрыты, да и сейчас ведомы лишь немногим. Несоизмеримость великих загадок Вселенной и наших жалких способностей – заставляет нас очень скромно оценивать себя в плане того что мы можем и чего не можем понять и с недоверием относиться ко всякому кто провозглашает догмы или думает будто во всем разобрался. Тем не менее я признаю, что если кто-то и может разобраться, то именно эти двое поэтому я буду слушать при условии что они, «Ограничатся интересными темами». «И что же вы находите интересным, доктор Уотерхаус?» — спросила Каролина. «Два лабиринта!» Каролина и Лейбниц улыбнулись. Ньютон нахмурился. «Я не понимаю, что «сие» должно означать». «Доктор Лебниц как-то давно сказал мне, что есть два интеллектуальных лабиринта, которые рано или поздно забредает каждый мыслящий человек», — объяснила Каролина. «Один — состав континуума, то есть из чего сложено вещество, какова природа пространства и так далее. Второй — проблема свободной воли. Выбираем ли мы, что делать?» Иными словами, есть ли у нас душа? Я согласен с бароном фон Лейбницем хотя бы в том, что вопросы интересны, и многие о них размышляли. Посему сравнение с лабиринтом вполне оправдано, Даниэль напомнил. Принцесса сказала, что диспут должен способствовать улучшению системы мира, создаваемой ее династией. Я предположу, что второй вопрос свободной воли гораздо важнее. Меня вполне устраивает представление, что мы, машины, сделанные из мяса и свободной воли, у нас не больше, чем у настенных часов, а дух, душа, или как уж вы это называете, просто выдумки». Многие, изучающие натурфилософию, придут к тому же выводу, если вы двое не убедите их в обратном. Ее королевское высочество полагает, что такого рода воззрения, заложенные в основании системы мира, приведут к осуществлению ее кошмара. Итак, если мне в этом диалоге отведена роль симпличо, извольте объяснить как существование свободной воли и духа, действующего по собственному произволению, согласуется с математическими законами нашей механической философии? «Вопрос не нов», — отвечал Лейбниц. «Декарт ясно видел, что механическая философия может вести к новому учению о предопределении», исходящему не из теологии как у кальвинистов, а из простого факта что материя подчиняется предсказуемым законам». да кивнул Даниэль. а потом он все спутал, поместив душу в шишковидную железу На мой взгляд он все спутал раньше, разделив вселенную на материю и сознание сказал лейбниц а на мой взгляд, Он все спутал еще раньше, предположив, что тут есть затруднения, — возразил Ньютон. Нет ничего дурного в том, чтобы рассматривать часть Вселенной как пассивный механизм, а часть как активный и думающий. Однако мсье Декарт, знавший, что сделали с Галилеем пописты так боялся инквизиции, что остановился на полпути. «Хорошо. В любом случае, мы согласны, что Декарт видел проблему и дал неверный ответ», – продолжал Даниэль. «Можете ли вы предположить что-то лучше? Сэр Исаак, насколько я понимаю, считает, что затруднения вообще нет». «Если вы читали «Математические начала натуральной философии», то не нашли там рассуждений о душах, сознании и тому подобном, — сказал Исаак. Мой труд посвящен планетам, силам, тяготению и геометрии. Я не занимаюсь загадками, которые ставили в тупик месье Декарта, и уж тем более не претендую на то, чтобы их разрешить. Чего ради нам строить гипотезы касательно таких материй? «Потому что, если не вы, сэр Исаак, это сделают другие люди, не столь великие, и гипотезы их будут ошибочны», — ответила Каролина. Ньютон ощетинился. «Мои труды по тяготению и оптике принесли мне славу, которой я не искал. Я не видел от нее ничего доброго и очень много худого. А теперь...» От меня ждут глубоких высказываний по темам весьма далеким от тех, что я выбрал для изучения. «Так говорит публичный сэр Исаак Ньютон», — сказал Даниэль, — «автор математических начал и директор Монетного двора. Однако наша частная встреча выиграла бы от участия сэра Исаака как частного лица, автора «Праксиса?» «Праксис не обнародован», — напомнил Исаак. «И не потому, что содержит нечто для меня личное, но потому, что не окончен, и обсуждать тут пока нечего». «Что такое праксис?» — спросила принцесса. «Праксис станет для алхимии тем же, чем стали математические начала для механической философии». «Лаконичный ответ». «Не расскажете ли вы подробнее?» «Если позволите, ваше высочество», — вмешался Даниэль. «Сэр Исаак на прежнем опыте убедился, что все высказанное им публично становится мишенью жесткой критики, и потому взял за правило ничего не разглашать, пока не доведет работу до совершенства и не будет уверен в ее неуязвимости». Праксис еще не завершён «Тогда, выходит, я ничего не узнаю», воскликнула принцесса с легкой досадой. «Это я виноват, что упомянул Праксис», торопливо проговорил Даниэль. «Однако мною двигало желание сказать, что если публичный сэр Исаак и заявляет, будто не видит проблемы, которая так занимала Декарта, частный сэр Исаак по моему убеждению, трудится над этой самой проблемой. «Я весьма ясно говорю в математических началах», произнес Исаак звенящим голосом оскорбленной добродетели, «что не обсуждаю физических причин и местонахождение сил, что тяготение существует и действует на расстоянии, принимается как данность» почему и как это происходит, не рассматривается. Я не был бы человеком, если бы не хотел узнать, что такое тяготение и как оно действует. А даже если бы эти вопросы нисколько меня не трогали, барон фон Лейбниц и его континентальные коллеги продолжали бы беспрестанно меня ими донимать. Поэтому, да, я хочу постигнуть суть силы. «Я над этим тружусь. Невежда зовет мою работу алхимией». К чести Исаака он заметил обиженный взгляд Даниэля и добавил, «Да, нет ошибки в том, чтобы называть ее алхимией, но само слово, обремененное грузом истории, не воздает ей должного. Вы позволите задать вопрос?» касательно ваших изысканий в этой области, как бы она ни называлась, — спросил Лейбниц. — При условии, что в нем не будет потайных капканов, — отвечал Ньютон. Лейбниц исхитрился разом закатить глаза, подавить тяжелый вздох и произнести. — Если я правильно понимаю значение термина «сила» в вашей метафизике которая представляет собой единственное известное мне связанное определение силы», ставил Ньютон, глядя на принцессу. Лейбниц с видимым усилием изобразил на лице ангельское терпение. «Как я понимаю...» Сила у вас означает некое невидимое воздействие, осуществляемое через то, что вы считаете вакуумом пространства с бесконечной скоростью и придающее предметам ускорение, хотя ничто их вроде бы не касается. Если не считать тех оговорок, которыми вы снабдили слова «пространство» и «вакуум», это вполне грамотное описание силы тяготения признал Ньютон. «Итак, в вашей метафизике, которой, как мне не жаль, сейчас придерживаются почти все, существует нечто, именуемое пространством, по большей части пустое, однако содержащее отдельные комки, называемые телами. Среди них есть огромные тяжелые шары – которые мы зовем планетами, но также множество мелких, как эта кочерга, вон тот канделябр, ковер и двуногие одушевленные тела, откликающиеся на имена Даниэль Уотерхаус, принцесса Каролина Вильгельмина бранденбург ансбакская и прочее. «Все перечисленное столь очевидно, что можно лишь дивиться, когда образованный человек излагает нечто до такой степени банальное», — сказал Ньютон. «Некоторые тела подчиняются детерминистским законам механической философии», — продолжил Лейбнец. Как этот глобус, который покатился, когда ее высочество его толкнуло. Однако тела, зовомые Даниэль Уотерхаус и так далее, в чем-то отличны. Да, они подвластны тем же силам, что и глобус. Наш друг Даниэль явно ощущает на себе земное тяготение, иначе он парил бы в воздухе. Однако... Тела эти действуют сложным образом, которые не объясняют законы, изложенные в математических началах. Когда доктор Уотерхаус садится писать эссей, скажем, о латитудинарской философии, разделяемой им и покойным мистером Локком, мы можем видеть, как его перо движется по сложнейшему мыслимому пути. Где тут конические сечения начал? Ни одно уравнение не в силах описать траекторию Даниэля Вапера на бумаге, ибо она складывается из бесчисленных и неизмеримо малых сокращений мышц его ладони и пальцев. Если мы разрежем человеческую руку, то увидим, что мышцы эти управляются нервами, которые идут от мозга, словно реки, берущие начало в горах. и Изымите мозг, Или перережьте его связь с рукой, и она станет так же проста, как этот глобус. Мы сможем свести все ее будущие движения к коническим сечениям и предсказать по законам математических начал. Посему очевидно, что вдобавок к силе тяготения, действующей повсюду, существуют другие силы, наблюдаемые только в животных, и порождающие куда более сложные и любопытные движения. Как знали все присутствующие, Лейбниц употреблял слово «животное» — «animal» — в древнем и довольно специфическом смысле, обозначающем нечто, обладающее либо одержимое духом — «анимой». Я согласен с вами в том, что на перо доктора Уотерхауза, когда он пишет, «Действуют иные силы помимо тяготения, и что силы эти, насколько нам известно, не управляют движением камней и комет», — сказал Ньютон. «Гука очень интересовали мышцы», — вставил Даниэль. «Он изучал их под микроскопом и пытался сделать искусственную мышцу, чтобы полететь». Вот она бы вполне описывалась законами механической философии, ведь в конечном счете была бы просто воздухосжимательной машиной и, как таковая, подчинялась закону Бойля. Будь у Гука больше времени и более сильные микроскопы, он отыскал бы в мышцах крохотные механизмы, подобным же образом описываемые механическими законами. Тогда все якобы загадки разрешились бы». Даниэль замолчал, потому что и Ньютон, и Лейбниц замахали руками, как будто он испортил воздух, и они отгоняют дурной запах. «Вы совершенно не о том!» — воскликнул Лейбниц. «Меня не интересует физика мышц. Подумайте, если бы Гук, Построил свой летательный аппарат, приводимый в движение до газовой машиной. Что еще он должен был бы добавить к своему устройству, чтобы оно взлетело на купол бедлама и утвердилось там, невзирая на порывы ветра, а затем вновь пустилось в полет, а не рухнуло, как подбитый голубь? Я пытаюсь привлечь ваше внимание к тому, что идет по нервам от мозга, решениям или, вернее, их физическим проявлением, так сказать, буквам, которыми они пишутся, тому, что передается мышцам, чтобы они могли наполнять смыслом безвидное и пустое. — Я вас понял, — сказал Даниэль, — и утверждаю, что все с самого верха — поршни и цилиндры, гири и пружины. «Мне не требуется иных объяснений того, как я пишу, а птица летит». «И тут с вами согласен», — сказал лейбниц Наступило обескураженное молчание. «Неужто я так легко обратил вас в материализм?» — спросил Даниэль. «Отнюдь нет», — возразил лейбниц «Я лишь говорю» что, хотя телесная машина подчиняется детерминистским законам, она делает это сообразно желаниям и повелениям души вследствие предустановленной гармонии. «Я попрошу вас объяснить подробнее», — сказала принцесса. «Ваш тезис очень трудно понять». «Главным образом, потому что он неверен», — вмешался сэр Исаак. Каролине пришлось буквально встать между двумя философами. Тогда мы все согласны, что оборону фон Лейбницу следует подробнее изложить учение о предустановленной гармонии, сказала она. Однако прежде я хотела бы услышать, как сэр Исаак толкует явления, о которых говорили сейчас доктора Уоттерхаус и Лейбниц. Сэр Исаак «Оба джентльмена утверждают, что их вполне устраивает объяснение, согласно которому все с самого верха представляет собой набор механизмов. А вас? Нужно ли вам что-нибудь еще?» Ньютон сказал, «Если мы допускаем, что не только мускулы, но и нервы, и самый мозг, как изволил выразиться Даниэль, Поршни и цилиндры, гири и пружины, действие которых может быть изучено и описано неким будущим гуком, нам все равно придется объяснить, как движет этими механизмами душа, дух или какое уж там слово мы будем употреблять. То, что обладает свободной волей, не подчинено детерминистским законам и делает нас, людьми. По сути, мы вернулись к проблеме, которую обсуждали раньше и которую вы, Даниэль, нашли такой скучной. Проблеме взаимоотношений Бога и Вселенной. Если Бог более чем отсутствующий помещик, более чем совершенный часовой мастер, который запустил свои часы и ушёл, то мы должны объяснить, как Он влияет на движение всякой вещи в мире. И это приводит нас к загадочному явлению, называемому силой. Рассуждая об анимальных движениях, мы в конечном счете приходим к тому же вопросу. Как душа, обитающая в теле, влияет на ход больших дряблых часов? «Я в корне не согласен», — вмешался Лейбенец. «Душа и тело вообще не влияют друг на друга!» «Тогда откуда моя душа знает, что пламя свечи колеблется?» спросила принцесса Каролина. «Ведь я вижу его колебания глазами, частью у моего тела!» «Потому что Бог вложил в вашу душу представление об этой свече и обо всем остальном во Вселенной!» сказал Лейбнец. Но Бог в любом случае воспринимает Вселенную иначе. Он воспринимает все вещи, потому что беспрестанно их творит. И я отвергаю всякие аналогии между отношениями Бога с Вселенной и нас с нашими телами. «Я вообще не понимаю гипотезу у барона фон Лейбница», — признал Исаак. «Какова же ваша гипотеза, сэр Исаак?» что большая часть животного тела детерминированная машина, я согласен, что ею управляет мозг, доказано Уиллисом и другими. Отсюда следует, что по законам избранным Богом, душа имеет власть действовать через мозг и таким образом влиять на анимальные движения. «Снова Декарт с его шишковидной железой», — фыркнул Лейбниц. «Он заблуждался насчет шишковидной железы», — сказал Ньютон. «Но я готов признать некоторое формальное сходство между его образом мыслей и моим». «То есть», — перевел Даниэль, — «есть способ, которым свободный бестелесный немеханический дух...» может производить физические изменения в работе механизмов мозга. Я полагаю сие очевидным, как и факт, что Бог, который также является бестелесным духом, имеет власть производить физические изменения, то есть прикладывать силу к каждой вещи во Вселенной. «Коле так...» «Исследуя причины и места нахождения сил в своем праксисе, вы собираетесь объяснить и силы такого рода?» «Я считаю, что любое объяснение силы, не затрагивающее эту тему, будет незавершенным». «Когда сэр Исаак трудился над началами, — проговорил Даниэль, — я заехал к нему в Тринити-колледж». Он просил привести ему материалы, показавшиеся мне совершенно несвязанными. Таблицы приливов, данные по некой комете, астрономические наблюдения Сатурна и Юпитера. Дорога была долгая. Пока я добрался до Кембриджа, мне удалось понять, что все перечисленное связывает общая нить. Тяготение. Оно вызывает приливы определяет орбиты комет и планет. Сейчас нам это очевидно, но тогда вовсе не было общепринятым, что, скажем, комета подчиняется той же силе, которая удерживает Землю на орбите. Триумф Исаака в том, что он постиг единство столь разнородных явлений и указал на их общую причину, действующую повсюду одинаково. Меня долго смущали алхимические исследования Исаака, но с годами я понял, что он стремится повторить свой триумф, найти общее объяснение феноменам, которые мы считаем различными и не связанными, как то свободная воля, божье присутствие во вселенной, чудеса и трансмутация химических элементов. На сознательно запутанном жаргоне алхимиков это причина или принцип, зовите как хотите, именуется философским камнем, философской ртутью, витальным началом, латентным или тонким духом, тайным пламенем, материальной душой вещества, незримым обитателем, светозарным телом, семенем, оплодотворяющей способностью. «Вы сваливаете в кучу множество разных понятий», — сказал Ньютон. «Но это хотя бы доказывает, что вы прочли мои записки, прежде чем их сжечь». Каролина на миг опешила. Затем любопытство взяло верх, и она спросила. «Что это за начало или дух? Вы его видели, сэр Исаак?» я «Вижу его сейчас, в чувствах и мыслях, мелькающих на вашем лице. Я вижу его проявления повсюду», – несколько уклончиво отвечал Ньютон. «В природе я наблюдаю два типа действий – механические и вегетативные. Под механическим я, само собой, подразумеваю то, о чем доктора Уотерхаус и Лейбниц говорили раньше» то есть «часы». Слово «вегетативный» я употребляю в древнем смысле применительно ко всему одушевленному, живому, растущему. Оно описывает воспроизводящий и творческий процесс. Часы, даже самые лучшие, встают, когда кончается завод. Механический мир подвержен распаду. Противоположность тенденции к упадку должен существовать некий творческий принцип – активное семя. Тонкий дух, невообразимо малое его количество, действующее в несравнимо больших объемах безжизненного инертного вещества, производят сильнейшие, даже чудесные преобразования, которые я называю общим словом «вегетация». Так же, как общий принцип тяготения проявляется бесчисленными способами в приливах, орбитах планет и траекториях пуль, так и все, кто знает, куда смотреть, увидят вегетативный принцип в самых разных местах. Возьмем пример, о котором мы беседовали раньше. Летательный аппарат сделанный из искусственных мышц, будет механическим устройством и, полагаю, рухнет, как дохлая птица. Если такой аппарат полетит, для чего он должен чувствовать каждое колебание воздуха и правильным образом отзываться, я вынужден буду в конечном счете приписать это действию некоего вегетативного принципа. Однако Даниэль правильно считает, что тот же принцип, относятся и к таким вещам, как души, чудеса и некоторые особо глубинные и дивные химические превращения. Но считаете ли вы, что в конечном счете действует некая физическая субстанция, то, что можно увидеть и потрогать? Да, считаю. И я ее ищу. Более того, я думаю, что знаю... «Где искать?» Тут Исаак повернулся, чтобы гневно взглянуть на Аданиэля, но принцесса этого не увидела, потому что смотрела на Лейбница. «Барон фон Лейбниц», — проговорила она, — «можно ли примирить ваш взгляд со взглядом сэра Исаака?» Лейбниц вздохнул. «Неловко сказать!» «Мне все это представляется последними тыловыми боями доброго христианина, отступающего перед натиском механической философии». «Вы кардинально заблуждаетесь!» — вскричал Ньютон. «Есть механическое и есть вегетативное. Я изучаю и то, и другое». «Вы уже уступили половину поля боя механическому». «Это не уступка, сударь». «Или вы не читали мои начала?» «Существует механический мир, и его описывает механическая философия». «Доктор Уотерхаус скажет, что механическая философия описывает не половину, но все», произнес Лейбниц. «Я придерживаюсь противоположного взгляда, согласно которому все вегетативно, а то, что мы считаем механическим...» есть лишь внешнее проявление процессов, совершенно не механических. «Мы ждем внятного объяснения», сказал Исаак. «Философы механического склада разбивают все сущее на атомы, которым приписывают свойства, на их взгляд рациональные, то есть механические. Массу, протяженность, Способность соударяться и слепаться, исходя из чего пытаются объяснить притяжение души и чудеса. Такой подход приводит их к затруднениям. И я же разбиваю все сущее на монады и приписываю им свойства, которые некоторые назвали бы присущими душе. Способность воспринимать, осмысливать свои перцепции – Решать и действовать. С помощью монад несложно объяснить все, представляющее такое затруднение для атомистической философии. Все, что вы записываете в разряд вегетативного, включая нашу способность мыслить, решать и действовать. Однако, трудно объяснить то, что в атомистической философии до идиотизма просто и очевидно – «Например, пространство и время». «Пространство и время. Два мелких упущения, которых никто, вероятно, и не заметит», — проворчал Ньютон. «Позвольте сказать, что ваша концепция пространства совсем не так логична, как представляется на первый взгляд», — начал Лейбниц, явно выпаливая первый залп очередного длинного аргумента — Однако, прежде чем он успел продолжить, дверь отворилась. На пороге стоял Иоганн фон Хакельгебер, весьма выразительно держа в руках письмо. За спиной у него, прижав к губам кулак, расхаживала Элиза. Принцесса Каролина посмотрела Иоганну в глаза и склонила голову набок. Она не сказала «Я же просила меня не беспокоить». Но слова эти угадывались так ясно, что все повернулись к Иоганну, ожидая немедленных извинений. Однако тот лишь поднял брови и не двинулся с места. Каролина закрыла глаза и вздохнула. Ньютон, Лейбниц и Уотерхаус посторонились, пропуская ее к двери. Все они разом поняли, что столь значимым могло быть письмо лишь от одного человека — «Кролининого тестя, еще не венчанного короля Англии». «Доктор Уотерхаус, пожалуйста, возьмите на себя роль моего рыцаря и доведите это дело до конца», — сказала принцесса и вышла. «Трудноватая задача», — проговорил Даниэль, когда дверь за нею затворилась. «Не такая и трудная», — возразил Ньютон. «Если только вы отдадите мне соломонного золота» евреи, состоящие на службе у царя. Даниэль не хотел произносить имя Соломон из боязни вызвать у Исаака всплеск хелиастических чувств. Определил, что первая партия карт была изготовлена из золота с более чем обычным удельным весом и распорядился, чтобы все следующие карты делали из того же металла кара за ослушание будет неумолимой и, по-русски, жестокой. Если б не это, я охотно обменял бы золото на обычное, ибо не верю в его особые свойства. Тогда как вы объясняете свое воскрешение Енохом Ротом в 1689? «Что?» — изумился Лейбниц. «Или...» продолжал Исаак, «из всего, написанного Гуком за целую жизнь, вы не поверили только этим словам?» «Гук пишет, что Енох дал мне какое-то лекарство, и оно помогло». «Помогло? Ха, ну и умеете же вы приуменьшить Даниэль!» «Это могло быть что-то или ничего». «Известны случаи, когда якобы умершие люди оживали через несколько минут». «Я терпеть не мог Гука», — сказал Исаак. «Но даже я признаю его самым внимательным наблюдателем из всех когда-либо живших на Земле. Неужто я поверю, что он не сумел отличить живого пациента от умершего?» «Я вижу, что вы тверды в своем убеждении. Так какой смысл спорить?» И Ньютон, и Лейбниц расхохотались. «Что тут смешного?» — спросил Даниэль. «Вы заставили нас спорить несколько часов кряду воскликнул Лейбниц. «А теперь, когда перед вами поставили трудный вопрос...» вы говорите что не видите в нем смысла ха ха мне нужен лишь маленький образчик даниэль сказал ньютон не забывайте что я много лет искал исчезающие малые следы этого вещества в образцах с огромной примесью других в том числе низких металлов мои методы близки к совершенству я не прошу брусок только унцию или меньше ошметок. «Я сказал вам, что пробирщик Петра взвесил все до последней унции. Они все учтены. Я могу попросить у него разрешения взять маленький образец, но...» «Нет», — сказал Исаак. «Думаю, открывать свои карты ни мне, ни вам, ни с руки». Тут Даниэль внезапно вспомнил про кольцо у себя на пальце. Подарок Соломона, выплавленный из кусочков того самого золота. Холодок пробежал вверх по руке к затылку, однако Даниэль не шелохнулся и не сказал ни слова, надеясь только, что Исаак не заметит, как он весь покрылся мурашками. «Исаак!» – произнес кто-то. Даниэлю пришлось поднять глаза и убедиться, что говорит и впрямь лейбниц. Так невероятно было, что немец назвал Ньютона по имени без сэр. «Готфрид», — отвечал Ньютон неоспоримо, 37 лет назад я приехал сюда инкогнито, чтобы предложить вам союз. Это было через два года после того, как я разработал исчисление бесконечно малых. Только чтобы понять, что всего лишь шел по вашим стопам». Мне подумалось, что у нас могут быть и другие общие интересы. И что, объединившись, мы достигнем большего и быстрее. Даниэль меня поддержал. «Я отлично помню и случай, и случника», — сказал Исаак. «И его слабость к игре с лучинами». Острота ранила тем больнее, что Исаак прибегал к ним исключительно редко. Даниэль ощутил страшную тяжесть в правой руке, как будто кольцо тянуло ее вниз, или от пережитого за день волнения с ним случился удар. Он сунул отяжелевшую руку в карман штанов и опустил голову. «Тогда вы не хуже меня помните, что лучина вспыхнула ненадолго, только чтобы вновь погаснуть» сказал Готфрид. «И вот я вернулся теперь уж точно в последний раз. Не пересмотрите ли вы свое решение, Исаак? Не хотите ли вы подчиниться своей принцессе и объединить усилия со мной, чтобы вместе заложить надежное основание для новой системы мира? «Я и так над этим тружусь», сказал Исаак. «Не должен ли я предложить вам, Готфрид, совместный со мной труд? Возможно, для этого вам придется отбросить монады, а я вижу по вашему лицу, что разговор бесполезен». «Значит, ответ отрицательный». «Ответ положительный. Все упирается в сроки, сударь. Ни вы, ни я, ни принцесса не властны их сократить. Она хотела бы разрешить все нынче же, сегодня. Вы тоже торопитесь. Вы, старик, как мы все, и боитесь не успеть. Но наше желание тут ни при чем. Природе нет дела до наших удобств. Она откроет свои тайны, когда сочтет нужным. Математические начала. Могли бы не появиться, не отправь нам природа в 80-х пригоршню комет и не расположи их траектории так, чтобы мы смогли сделать знаменательные наблюдения. Может пройти 10 лет, 100 или 200, прежде чем она даст нам подсказку для тех задач, о которых мы говорили сегодня. Не исключено, что золото Соломона – та самая подсказка. «Однако я не берусь это утверждать, пока не получу образец». Даниэль улыбнулся. «Во всем, что не касается соломонного золота, ваше терпение воистину безгранично Забавное дело. Из нас троих только я считаю, что скоро умру совсем. Вы оба, Исаак и Готфрид, верите в вечную жизнь». «Почему бы вам не почерпнуть мужество в своих убеждениях и не сговориться о встрече веков так через несколько или когда там у вас будут нужные данные, чтобы разрешить все вопросы философски?» Это был, в общем-то, дешевый трюк – нажать на обоих, поставив под сомнение твердость их религиозных убеждений. Однако Даниэль бесконечно устал. Он видел, что затея обречена и хотел скорее положить ей конец. «Я согласен», — воскликнул Лейбниц. «Это будет своего рода дуэль, философическая дуэль, которая разрешится не оружием, но идеями в неведомый пока час, на поле еще неизбранным. Я согласен». И он протянул руку. «Тогда я буду ждать вас на этом поле, сударь», — сказал Ньютон. «Хотя философии наши столь различны, что вряд ли мы окажемся там вместе, ибо один из нас непременно ошибается». Он пожал руку Лейбницу. «Каждому дуэлянту нужен секундант», — напомнил Лейбниц. «Может быть, Даниэль согласится быть секундантом у нас обоих?» Даниэль фыркнул. «Исаак может верить, что меня воскресили, но я не думаю, что в такое верите вы, Готфрид. Нет, если вам нужны секунданты, тут, как выяснилось, полно бессмертных персонажей, которые охотно явятся в назначенное время подержать ваши плащи. Для вас, Готфрид, есть Енох Роад, а для вас, Исаак, ветхий годами еврей, состоящий на царской службе и называющий себя Соломоном. Таким образом, он не вынул руку из кармана и не обменялся с ними рукопожатиями, ибо кольцо казалось страшно тяжелым и заметным. В мозгу Даниэля на миг возникла безобразная картина. Исаак б... с Готфридом угадывают, из чего оно сделано, и бросаются за него в драку. «Прррр, мой тесть ужасно на меня зол», — объявила Каролина. «Во всяком случае, если я правильно понимаю его письмо». Перед этим она трижды перечла послание. иоган и Элиза смотрели весь лестер хаос гудел вещи принцессы укладывали и тащили к выходу столько времени прошло столько событий приключилось с тех пор как я будто бы уехала в тот замок оправляться после июньского потрясения немудрено было позабыть что его величество ждет меня назад а теперь он кажется понял где я «Возможно, какие-то известия достигли его после нашего маленького приключения на Темзе», предположил иоган Он говорил отрывисто и поддерживал голову рукой, а может, массировал себе лоб. Для Каролины, нагоняй со стороны короля Англии и курфюрста Ганноверского, мог быть банальной семейной стычкой, но иоган воспринимал дело совершенно иначе. «Отлично!» сказала Каролина. «Значит, я возвращаюсь в Ганновер». «Хорошо». Иоганн вскочил и вышел. Если бы кто-нибудь отважился остановить его и спросить, зачем, он бы ответил, что намерен сделать нечто очень важное и практическое. Однако и Каролина, и Элиза прекрасно понимали, что причина в его взвинченности. Если бы он остался сидеть и разговаривать, то сошёл бы с ума. «В Ганновер», — продолжала Каролина, — «только чтобы через несколько недель снова ехать сюда. В письме говорится, что его величество рассчитывает быть в Англии к концу сентября. Если мы с принцем Уэльским будем его сопровождать, то мне, едва достигнув Ганновера, придётся поворачивать в обратный путь». «Географически, да». «Вы вернётесь на ту же широту и долготу», — согласилась Элиза после недолгого раздумья. «Но вы уже не будете здесь инкогнито, так что в общественном смысле вам предстанет незнакомый город и совершенно иная жизнь». «Наверное, да, пока мы будем жить в Сент-Джеймском дворце, окружённое придворными и послами, через забор от герцога Мальбора», — сказала Каролина. Но если я что и узнала от Софии, так это следующее. Принцессе полезно иметь не одну резиденцию. Лейнский дворец был для неё тем же, чем станет для меня и Георга Августа Сент-Джеймский. При первой возможности она переезжала в Герренхаузен, чтобы жить, как ей нравится, и гулять по саду. Вот почему я так хотела получить этот дом. Он будет моим Герренхаузеном. «А вы — моей дуэнной!» «Слава богу!» — воскликнула Элиза. «Я боялась, что вы скажете «дуэньей». «Камерфрау», «Обергов мейстерины» или кем-нибудь ещё?» — рассеянно произнесла Каролина. «Надо будет подыскать вам английский титул. Как бы вы ни звались, суть в том, что вы будете жить здесь по крайней мере часть времени» гулять со мною по саду и беседовать. «Обязанности представляются не слишком обременительными», — улыбнулась Элиза. «Однако знайте, что через любое место, где я живу, проходят толпы странных людей, связанных с моими усилиями добиться отмены рабства и тому подобным. Замечательно! Тем больше он будет напоминать мне Шарлоттенбург той поры, когда была жива София шарлота «Меня могут посещать ещё более странные и грубые люди». «У вас такой мечтательный вид! Вы вспомнили своего давно пропавшего возлюбленного?» Элиза вздохнула и нехорошо посмотрела на Каролину. «Я не забыла нашу увлекательную беседу в Ганновере», — сказала та. «Давайте поговорим о другой увлекательной беседе», — воскликнула Элиза. Какие вести из библиотеки? Когда я уходила, они все еще ругались. Оба очень гордые люди. Ньютон особенно не склонен уступать. Двор переедет сюда. Бедный лейбниц останется в Ганновере. Преимущество на стороне Ньютона. Он выиграл спор о приоритете. По крайней мере, так считают члены королевского общества. Неприятности вокруг монетного двора, судя по всему, разрешились. «Это он вам сказал?» «Коли так, вот уж и впрямь чудо», — заметила Элиза. «Почему? А разве ковчег не под надзором Чарльза Уайта? И разве Ньютону не предстоит испытание ковчега? Все это он мне сказал», — ответила Каролина. «Но Ньютон считает, что преодолел трудности, арестовав архипреступника по прозвищу Джек Манетчик». «Этот мерзавец теперь в руках сэра Исаака. Скоро его повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют на Тайберн-Кросс». «Иоган! Иоган! Принеси нюхательную соль! Герцогине дурно!» Иоган вбежал в комнату всего несколько секунд спустя. Однако к этому времени его мать уже овладела собой. Она по-прежнему крепко держалась побелевшими пальцами за подлокотники, чтобы не сползти на пол, но краска уже вернулась к её щекам. «Пустяки», — сказала Элиза, поднимая взгляд на своего первенца. «Можешь заниматься своими делами». Иоганн ушёл взволнованный и обескураженный. «У меня бывают такого рода каталептические припадки». «От перенапряжения, когда приходится думать о слишком многих вещах сразу. Все уже в порядке. Спасибо за участие, Ваше Высочество. Перейдем к...» «Ни к чему мы не перейдем», — объявила принцесса Уэльская. «Мы продолжим обсуждать эту увлекательнейшую тему в мире. Вы любите самого знаменитого преступника за всю историю человечества». «Ничего подобного», — возмутилась Элиза. «Он меня любит. Вот и всё». «Ах, это совершенно меняет дело». «Ваша ирония излишня. Как вы познакомились? Я обожаю истории про то, как встретились истинные влюблённые». «Мы не истинные влюблённые», — отрезала Элиза. «А как мы познакомились? Ну, это не ваше дело». Распахнулась другая дверь, и вошел либниц Он с мрачной торжественностью поклонился дамам. — Как я понял, намечается отъезд в Ганновер, и весьма скоро, — начал ученый. — Если ваше Королевское Высочество позволит, я бы поехал с вами. Он повернулся к Элизе. — Сударыня, «Наша дружба, начавшаяся в Лейпциге 30 лет назад, когда наши пути пересеклись на ярмарке, и мне довелось пережить небольшое приключение вместе с вами и вашим другом-бродягой!» «Ага!» — воскликнула Каролина. «Близится к завершению. Благородная попытка принцессы достичь философского примирения, в которой ей с таким терпением и тактом Помогал доктор Уотерхаус. Должен с прискорбием сообщить. «Провалилась?» спросила Каролина. «Перенесена на другой срок», сказал Лейбниц. «Какой?» «Сотни, может быть, тысячи лет». «Хм...» сказала Каролина. «Немного практической пользы будет от этого дома ганноверов, когда придет время выбирать новый тайный совет». «Очень сожалею», — пожал плечами Лейбниц. «Но некоторые вещи нельзя ускорить. Другие, как мой отъезд из Лондона, напротив, происходят чересчур быстро». «Где сэр Исаак и доктор Уотерхаус?» — спросила принцесса. «Сэр Исаак уехал и передает извинения, что не попрощался лично», — отвечал Лейбниц. «Как я понял, у него очень спешные дела». Доктор Уотерхаус сказал, что подождет в саду на случай, если вы захотите отрубить ему голову за провал миссии. «Отнюдь нет. Я пойду поблагодарю его за услугу, а вас жду завтра на корабле». И Каролина стремительно вышла из комнаты. «Элиза?» — сказал ученый. «Готфрид», — отозвалась герцогиня.